Часть четвертая. За все надо платить. Территория старинной, в XVIII веке построенной больницы, выглядела мирно и утешительно. Старые корпуса имели, скорее, музейный, чем больничный вид. Деревья, покрытые инеем, были красивы, как елочные игрушки. Редко появляющиеся, и тем более ценимое москвичами зимнее солнце, играло красноватыми отцветами в окнах и в сверкающей оболочки ветвей. Но для журналиста Михаила Викторовича Парамонова, который, сгорбясь, словно стремясь спрятаться в пальто, как моллюск в ракушке двигался по дорожке между корпусами, вся эта красота не имела ни малейшего значения. Для него существовали только результаты исследования чувствительности, проведенные невропатологом. Элеонора Марковна сказала, что как это? Выпадения чувствительности уже проявились. Правда, она попыталась уверить его, что непосредственной опасности параличей она пока не видит. Но если не видит она, это не значит, что опасности нет. Стоит надеяться только на то, что профессор Зеленин скажет ему все как есть, не преувеличивая, но и не преуменьшая размеров беды и назначит адекватное лечение. На самом сокровенном дне души Миша совсем не жаждал откровенности, как и адекватности. Больше всего ему хотелось, чтобы профессор, посмотрев своим опытным глазом результаты анализов и заново учинив ему полный неврологический осмотр, бросил бы. Зря беспокоились, батенька. «Моя коллега все перепутала. Вы здоровы, как бык». «Нет, вряд ли. Ведь есть выпадение чувствительности». «Ну ладно, допустим так. Того диагноза, который вам поставили, у вас стопроцентно нет». Но есть другое заболевание, значительно менее серьезное, которое мы сейчас успешно лечим. Пусть потребуются самые дорогие лекарства. Пусть придется надолго лечь в больницу. Миша на все согласен, лишь бы избавиться от этой черной тени, которая легла на его столь благополучную до того жизнь. Миша остановился, увидел табличку отделения неврологии. У входа нес вахту охранник в камуфляже. Я на консультацию к профессору Зеленину, почти прошептал Миша. Ему померещилось, что признавшись в том, что нуждается в консультации, он окончательно вписался в ряды неврологических больных, хромых, кривых, расслабленных, объектов заботы, отбросов жизни. На втором этаже Величественно, точно римский легионер бросил охранник, давно привыкший и к этой ситуации, и к этой специфической пациентской робости, которая проявлялась тем сильнее, чем ближе подвигался пациент к профессору. Миша оставил пальто в гардеробе. По широкой старинной в два витка лестницы поднялся на второй этаж. Мрачные высокие потолки, кафельные в желтую и красную клетку полы. По одну сторону коридора полукруглые окна. По другую двери палат, некоторые из них открыты. И тут Миша вздрогнул. Прямо навстречу ему везли в инвалидном кресле женщину, конечности которой были скрючены и вывернуты. Лицо, затененное от троши до середины носа черной челкой, искажено в подобии саркастической усмешки. Он шарахнулся от кресла коляски, точно от колесницы смерти, и нечаянно ввалился в палату. Дверь от сотрясения воздуха закрылась за ним сама по себе. Миша нажал на ручку, собираясь выйти, но позади раздался шорох, который заставил его непроизвольно обернуться. Все увиденное каленым железом впилось ему в глаза и ударило в мозг. Палата узкая и высокая, точно монастырская келья, со стрельчатым окном. Две койки, одна пустая, на другой лежит нечто покрытое простыней, по которой расплываются бурые пятна. Очертания этой фигуры настолько причудливы, что трудно поверить, чтобы на койке находилось человеческое тело. А Сашка ушел. Отчетливо прозвучало в тишине. Миша, услышав знакомое имя, повернулся к койке. Простыня зашевелилась. Из-под ее края показалась рука, необыкновенно тонкая и гладкая. Прямо-таки детская или ангельская. И только ногти на этой руке, корявые, синеватые, крошащиеся. Из-под них сочится кровь. Надо было бежать отсюда, поскорее бежать. Посторонним наверняка нельзя находиться в палатах. Но ну, мало ли, на свете Сашек. И уж, конечно, не о его, давно забытом и лишь недавно всплывшем из небытия друге, говорил этот тяжелобольной, случайно встреченный человек. Но Миша замер, точно его приковало к месту «Чрезвычайность». почти нереальности телесного страдания, которое проступало из-под простыни. В великом родстве, как и великой красоте, есть что-то завораживающее. Миша стоял перед койкой, как десять лет назад, в Италии перед классическим полотном, изображающим голову медузы Горгоны, с гневным выражением, с пристальными глазами, с волосами-змеями, которые, казалось, извивались и шипели. Но нет, от картины он отошел через пять минут. А здесь... Здесь кожу леденило такое чувство, будто медуза-горгона в яви кинула на него свой колдовской взор, от которого каменело все живое. Не тронуться с места. Не уйти от своей участи. У Сашки всего-то и было, что перелом позвоночника, донесся из-под простыни голос, высокий, почти женский, с какими-то неестественными свистящими обертонами. «Легкотня!» — выписался вчера. «Теперь мы здесь на пару с тобой лежать будем. Так всегда врачи и кладут в одну палату с одним диагнозом. А у нас диагноз редкий. Не боись, мы с тобой весело заживем». Рука начала с усилием отодвигать простыню. Показалась макушка, где островки волос перемежались кровавыми проплешинами. «Вот сейчас, сейчас покажется лицо». Лицо настоящей, живой медузы Горгоны, после столкновения с которой невозможно выжить. Этот ужас будто излечил его от действия ужаса предыдущего. Рывком, словно спринтер, берущий старт, Миша, наконец, распахнул дверь и вылетел из палаты. Позабыв консультации, позабыв о том, что он без пальто, а на улице зима, прыгая, он пролетел по лестнице к тяжелой дубовой двери отделения. Охранник остановил его и направил в гардероб.